Алекс. Занят особенность человеческого организма. Чем дольше спишь, тем больше хочется. Мне казалось, что я могу находиться в пограничном состоянии сна вечно. Иногда сквозь туманную негу все же просачивался реальный мир со своей суетой, проблемами и разочарованиями. Но так как мной двигало яростное желание сбежать от насущного, я быстро отмахивался и проваливался глубже в забытье. Это как сменить локацию в Марио, прыгнув в колодец под привязчивую мелодию. С лишь разницей, что свою принцессу спасти от злобного дракона. Я не смог. На часах было около одиннадцати дня, насколько смог разглядеть заплывший глаз, когда в обитель моей скорби ворвались два идиота с большой буквы. Они пошли бы вы нафиг. — Алекс, ты где? — настойчиво позвал Эдди грохоча тяжелыми ботинками по бракету. — Ты дозвонился? Обратился к нему Паттерсон. «Пока нет, она трубку не берет. Звони еще». Скотт влетел в спальню, озираясь по сторонам, точно голодная гиена, заметил меня, пробурчал под нос что-то нецензурное и свистнул другу. «Цель найдена!» На клич незамедлительно примчался Эдди. Я, повыше натянув одеяло, не имея никакого желания вникать в причины визита друзей, притворился мертвым. «Да он издевается!» воскликнул Миллер и одним резким движением содрал с меня мантию-невидимку. «Ничего себе!» — тотчас послышался потрясенный голос Скотта. «Видимо, Паттерсон увидел мое разукрашенное лицо. Я надеялся, Бриджит преувеличила». Имя бывшая заставила открыть глаза. «Что надо?» Недовольно пробурчал я, потянувшись к краю одеяла, оставшемуся на кровать. «Твоя девушка выходит замуж за другого, а ты решил сдремнуть?» — возмутился Эд. Упоминание Эммы сработало с пусковым механизмом. Я резко сел, впившись в друга яростным взглядом. — Всего полтора глаза. А какой эффект? Скотт попятился назад, отдергивая Миллера за рукав, но тот не собирался отступать. — Вставай, быстро, иначе я собственными руками вытащу тебя из постели! — прошипел литературный агент, угрожающе сощурив глаза. Эйди, остынь. Да, я с ним поговорю, а ты попробуй дозвониться саманте. Вступился за меня Скот. Погодите, кому он должен был дозвониваться? Что ты сказал? Возмущенно переспросил я. Чего вы тут устроили? Подружка невесты, которой не безразлична судьба Эмс, так же, как и нам, будущее нашего лучшего друга. Оскорбленно выплюнул Эд и, обменявшись многозначительным взглядом со Скотом вышел из спальни. У вас ровно десять минут. В комнате повисла тишина. Паттерсон, неловко переступая с ноги на ногу, мелся, словно школьник на экзамене, не сдавший домашку. Я же продолжал сверлить его гневным взглядом. Но спустя пару минут напряжение спало. Друг подошел ближе и присел на край кровати. А мне не осталось ничего, кроме как устало откинуться на подушку. Не отстанет ведь, пока не выслушаю. «Алекс, мы помочь пытаемся». «Почему ты не рассказал нам про свадьбу Эммы?» «Ну, что тут рассказывать? Девушка выбрала не меня. Вот и вся история». Скотт тягостно вздохнул. «Знаешь, вы с Эммой на удивление подходите друг другу, потому что оба привыкли прятать голову в песок». Я оскорбленно закатил глаза. «Откуда вы вообще узнали про свадьбу?» «Бриджит», — коротко ответил Паттерсон. Точно, он уже говорил что-то про мою бывшую, но пазл в голове все равно не складывался, поэтому я решил уточнить. А при чем тут Брайс? Она позвонила Эдди пару часов назад, рассказала, что случилось вчера, попросила вмешаться, сказала, что сам ты ни за что не решишься действовать. И, к слову, была права. Сначала Эд предложил поговорить с Эммой, не втягивая тебя, знал, что будешь против. Мы нашли телефон агентства, где она работает, выяснили личный номер, но он оказался недоступен. Тогда Эдди решил связаться с ней через Саманту, но шоу не берет трубку. Отлично. Значит, ваш план провалился, пробубнил я и перекатился на бок, чтобы не видеть сочувствующее лицо друга. Время вышло. Вернулся в спальню Миллер. Сам так и не ответила, Значит, надо срочно рвать когти в центр. Уже начало двенадцатого. Алекс, в какой церкви проходит венчания? Понятия не имею. Не глядя на приятеля, отозвался я. Эдди запыхтел. «В приглашении должно быть указано «Умник».» Я его не читал. «Ладно». На выдохе протянул Миллер. «Где она?» Я глянул через плечо. На несколько секунд время остановилось. Даже воздух замер. Мне бы стоило вести себя сдержанно, а не стрелять глазами по комнате. Тогда, возможно, Миллер не обнаружил бы то, что искал. Медленно повернув голову в сторону комода, Эдди чуть заметно усмехнулся. Я, бросив краткий взгляд на пощечину Эммы в глянцевом конверте, резво подскочил с кровати и кинулся другу перерез. Мгновение Миллер выхватил пригласительный прямо из моих рук. «Бинго!» — тут же вскликнул он. «Собор Святого Патрика! Погнали, а то можем опоздать». «Куда опоздать?» — взорвался я, преграждая путь. «Да очнитесь вы оба! Эмма сделала свой выбор, ей никто не тянул под венец насильно». Она сама оборвала наше общение, сама надела на палец кольцо, сама выбрала подвенечное платье и торт. А меньше чем через час своими, а не чужими ногами, пойдет к алтарю, чтобы сказать проклятая, пока смерть не разлучит нас. Сама! Без пистолета у виска. Мало того, этой девушке абсолютно плевать на то, что было между нами, иначе хотя бы из уважения она бы не стала приглашать меня на собственную свадьбу. Замолчали. Спустя некоторое время Скотт нерешительно заметил. «Может, был пистолет? Откуда тебе знать?» Я глянул на Паттерсона с нескрываемым раздражением. Он немежко и пояснил. «Люди женятся по разным причинам, Алекс. Бриджит сказала, что Эмма не выглядела как счастливая невеста. А еще Бриджит призналась, стоя прямо на твоем месте, что скучает по тем временам, когда мы были парой». «Да ладно!» Натужно хрюкнул Эдди. Я проигнорировал. Бриджит много чего говорит, но не ко всем ее словам стоит относиться серьезно. — И все же, — настаивал Скотт, — Эмма могла решиться на этот шаг по разным причинам. Например, финансовая нужда или залет. — О, да, это в корень меня и дело, — прыснул я. — Патерсон, лучше заткнись. Недовольно хмыкнул Эд, перехватывая инициативу. «Алекс, хочешь знать мое мнение?» «Нет», — грубо отсек я. Но Миллера резкий отказ совсем не смутил. «А я все равно скажу. Эмма сейчас делает ту же ошибку, что и ты пару лет назад». «О чем ты?» «О том, что ты струсил и отказался подписать контракт с издателем, потому что был чертовски не уверен в себе после долгого творческого застоя». «И какое отношение это имеет к Эмме?» Скептически поинтересовался я. «Непосредственное». важно заметил Миллер. «Сам подумай. Девушку поставили перед выбором. Возможно, она, как и ты тогда, испугалась, растерялась или еще чего. Я не знаю, что у этих баб в голове. Но нельзя отрицать тот факт, что с этим... Как его там? Питером», — подсказал шепотом Скотт. «Да, точно. С этим мудаком она была шесть лет. А с тобой сколько? Несколько месяцев на дистанционке и пару недель в реале. У вас ведь даже секса не было». Как прикажешь выбирать, если к одному из предложенных вариантов не удалось и под обложку-то заглянуть? Да что обложка? Ей даже синопсис не выслали. Я зажмурился и отвернулся, сдавливая ладонями голову. Она снова разболелась, почти как вчера, только теперь похмелье в деле не фигурировало. Меня изводила безжалостная стая мыслей, накинувшаяся на мозг оголодавшими стервятниками. Снова и снова они выклевывали здравый смысл, крошили череп, дергали за извилины, вскрывая давно зарубцованные раны. Эдди не случайно привел в пример один из самых переломных моментов моей жизни. Он знал, что это всколыхнет бурю эмоций и, возможно, заставит действовать. Ведь тогда я, даже не попытавшись, похоронил свою мечту из-за боязни снова обмануться в ожиданиях. И теперь, кажется, дело то же самое. Но, черт побери, почему Эмма не поговорила со мной на чистоту, не рассказала о своих опасениях и сомнениях, не задала вопросы, не получила ответы, не выслушала мою точку зрения. Уверен, мы бы нашли выход вместе. Видимо, я выпал из настоящего слишком надолго, потому что внезапно Эдди психанул, швырнул в меня конверт и рванул на себя дверь спальни, готовой уйти. Ну ладно, я умываю руки. Можешь и дальше прятаться под идеалом, жалея себя. Ты в этом мастер. Пошли, скот, нечего тут ловить. Но Эдди...» — жалобно пропищал Паттерсон. «Я сказал, идем. Нашей королеве драмы нужно возвращаться на свой трон из хрустальных слез». Вытолкав друга за дверь, Миллер шумно выдохнул и почти вышел из комнаты, когда я осмелился его окликнуть. «Постой. это обернулся. Ты на машине?» приятельно хмурился, затем полностью развернулся ко мне, деловито одернув пиджак. «Разумеется!» Его глаза еще сверкали обидой, но уголки губ уже начали подрагивать, норове расплыться в ехидной ухмылке. «Тогда поехали. Сорвем эту гребаную свадьбу!» «Скот!» — оглушительно воскликнул Эдди. «Ты только представь! Наш страус наконец-то высунул голову из собственной задницы!» «Очень остроумно», — скривился я, обгоняя друга на выходе. В прихожей застыл растерянный Паттерсон. «Чего вы говорите?» «Едем писать хэппи-энд», — довольный собой просиял Эдди. Спустя 10 минут Скот, ворча как престарелая леди, пытался залезть на заднее сиденье двухдверной спортивки. Время поджимало. Мы выдвинулись в половину двенадцатого, и по скромным подсчетам должны были успеть в срок». План назрел незамысловатый. Миллер и Паттерсон заходят в церковь, ищут Саманту, объясняют вкратце ситуацию и просят выиграть время для того, чтобы я смог поговорить с Эммой наедине. Ничего сверхъестественного. И все бы непременно получилось, не вмешаясь в ход истории и вселенский закон подлости. На мосту мы попали в жуткую пробку. К собору святого Патрика красная Мазда прикатила в 15 минут первого. Не заморачиваясь парковкой, Эдди остановился прямо перед главным выходом. «И что мне теперь делать? Свадьба в самом разгаре?» Мандражируя всем телом, спросил я. «Идти на абордаж!» — уверенно кивнул Миллер. «Вынеси дверь с ноги и крикни во все горло! Я протестую!» «Напоминаю, это свадьба, а не судебный процесс!» — важно заметил Скотт. «Лучше зайди сдержанно, но уверенно, а затем с достоинством и чувством скажи...» «Небеса против этого союза!» «Ага!» — довязь с мешком, крякнул Эд. «И на колени еще упади, для большего драматизма!» хм, можно!» — задумчиво протянул Паттерсон. «Ты совсем дебил!» — вылупился на друга Эдди. «Он туда не гамлет оставить идет!» «Ладно!» — присек я. «Разберусь на месте!» «Удачи!» — в голос ответили парни, и я вышел из машины, устремляясь к собору. Всего несколько метров отделяло меня либо от триумфальной победы над обстоятельствами, либо от грандиозного провала. Пока я в припрыжку мчался к дверям церкви, в голове пролетело столько мыслей, что хватило бы на пару душещипательных романов. Эмоции, чувства, запахи, звуки — все смешалось и потекло по телу обжигающим импульсом. Я чувствовал, как страх быть отверженным пожирает изнутри, и в то же время ликовал от собственной решимости. Меня переполняла злость, ведь Эмма сейчас была там, готовилась произнести слова, которые могут навсегда нас разлучить. И вместе с тем я радовался, как ребенок, что смогу уберечь любимую девушку от ошибки. Да, впервые за много лет я искренне верил в себя. В то, что мне по плечу изменить не только свою жизнь, но и жизнь дорогого мне человека. 13-17 не случайно с номером. Я не случайно его запомнил. Мы не случайно встретились. Широкие ступени остались позади. Под подошвой заскрипели зерна риса. Величественное готическое здание нависло надо мной угрожающей тенью, пронзая остроконечными пиками небеса. Я инстинктивно обернулся, глядя на статую Атланта через дорогу. Он, ловя бронзовым торсом солнечные лучи, удерживал над головой огромную сферу, символизирующую небосвод. Как иронично. Целый мир зависел от Титана, низвергнутого свергнутого Олимпы после позорного поражения. Знак ли это, что мне стоит остановиться? Что я проиграл еще месяц назад, когда Эмма вернулась к Питеру? Или это призыв к переосмыслению и агрессивному наступлению? И в глобальном смысле моя неуверенность в себе и тараканы, вечно роющие в голове уродливые кратеры, не такая уж тягостная ноша. В любом случае отступить сейчас — Значит, поставить крест не только на наших отношениях с Самой, но и на собственном будущем. Ади прав, слишком долго я был чертовой королевой драмы. Мне надоело жалить себе. Я хочу поймать мечту за хвост и как следует врезать ей по морде. Держись, мужик. Зачем-то шепнул я Атланту и, вдохнув полной грудью, толкнул массивную дверь, вваливаясь внутрь собора. Там меня встретила гробовая тишина. Я ошеломленно замер. Никого. Вообще никого. Ни Эммы, ни гостей, ни священника. Просто перекати поле какой-то. Появилось острое желание вернуться на точку сохранения и попробовать пройти уровень снова. Вдруг что-то изменится. Когда первый шок спал, я нерешительно наступил в проход и медленно зашагал к алтарю. А это без малого 110 ярдов, полнейшего недоумения. С правой стени вынырнул пожилой мужчина с метлой в руках. Возможно, он в курсе событий. Эй, уважаемый! позвал я в полный голос и тут же сконфуженно закусил губу. Гулкое эхо рвануло ввысь, теряясь во мраке округлых сводов, скользнула по цветным витражам и вернулась ко мне, дав фигуральную затрещину. Тщ! вдогонку прошипел старик, осуждающий щурю глаза. Простите! Виновато промянглила я, и, пригибая голову, будто на нее могло что-то свалиться, например, кара господня, засеменил к мужчине. Вы бы не могли мне помочь. Сэрик сердито сдвинул брови. Чего надо? Свадьба! Сегодня на двенадцать было назначено венчание, пояснил я. А, -а, а неожиданно громко гаркнул мужчина, я снова машинально пригнулся. Так все уже! То есть. «Уехали, минут пять как!» — сообщил он и, закинув на плечо метлу, поспешил к выходу. «Скоро служба, а мне еще крыльцо мести». И тут я вспомнил, что когда поднимался по ступеням, видел разбросанный рис и лепестки роз. Как же так? Венчание — дело не пяти минут. Да тут, чтобы даже до жениха добраться, уйдет полдня. Ничего не понимаю. «Постойте!» — окликнул я старика, он опять шикнул. «Извините». «Но почему церемония так быстро закончилась?» «А я почем знаю? Моё дело маленькое. Ходи мети за ними». «Но невеста была красивая. Глаз не отвести». С этими словами мужчина скрылся за небольшой дверью в нише, а я, пребывая в полнейшем замешательстве, побрел к главным воротам. На улице меня встретили друзья. Миллер уже перегнал машину в зону парковки, а Патроссон добыл себе хот-дог, и теперь с аппетитом его уплетал. Скотт всегда ел, когда нервничал. «Ну?» — выжидающе протянул Эдди, выхлопывая глазами алфавит азбуки Морзе. Я отрицательно качнул головой. «Отказала?» — трагично произнес Скотт, с трудом проглатывая вставший поперек горла кусок. И снова безмолвный кивок. «Не понял», — возмутился Эдди. «Так ты поговорил с или нет?» Слова дались мне тяжелее, чем я мог себе представить. Мы опоздали. Церемония закончилась. Все разъехались еще до нашего прибытия. «Да не может этого быть! Как они так быстро управились?» — негодовал Миллер. «Не знаю, мне так сказал служитель церкви. Может, они перенесли венчание на другое время или начали раньше. В любом случае, детали уже не важны». «Вот черт!» Трагично всхлипнул Скотт и кинулся ко мне на шею. «Держись, друг, мы с тобой!» Главное, что ты попытался, и не станешь себя винить в будущем. Иди в завтрашний день с высоко поднятой головой. Ты еще встретишь свою единственную, я уверен». «Да все нормально», — безжизненно ответил я, подбадривающий хлопая айтишника по спине. «Что за несправедливость?» Брошенка я, а успокаивать приходит с Паттерсона. В, «В бар?» — Панура предложил Эдди. «Нет, вы, наверное, поезжайте. Хочу прогуляться и подумать». Выбравшись из объятий Скотта, который был в шаге от того, чтобы разрадаться, я кисло улыбнулся и осмотрелся по сторонам, решая, в какую пойти. «Уверен, что все в порядке», — обеспокоенно уточнил Миллер. «Думаю, он чувствовал себя виноватым за то, что с его легкой подачи мечта в очередной раз плюнула мне в лицо». «Да», — почти уверенно ответил я. «Просто мне, видимо, не дано писать хэппи-энды». особенно если дело касается собственной жизни.